Глава 13 письмо от друга. Дорогие друзья, некоторое время я работаю помощницей медсестры и знаю, как трудно приходится в больнице тем, кто не принял смерть. Большинство людей не признают присутствия смерти, и поэтому они призывают умирающих держаться за жизнь, поправляться, не думать о приближении смерти и никогда ни при каких обстоятельствах не говорить о ней. Одним словом, больных учит убегать от смерти и прятаться от нее всеми возможными способами. Это напоминает комедию. Близкий успокаивает умирающего, притворяясь, что не видит приближения его смерти. И умирающие отвечают им тем же. Никто не решается заговорить о смерти. Каждый перячет свою голову от страха и волнения. Эта великая свобода пугает большинство людей. И поэтому они могут передать друг другу только страх. Они верят, что жизнь – это что-то отличное от смерти и противоположное ей. Поэтому они не замечают смерть и не принимают ее каждый день, что помогло бы им познать свободу. Я часто замечаю, не просто верю, что все люди обладают просветом в своей личности, в своем эго или я. И через этот просвет виден Бог, пребывающий внутри. И это наше понимание истины. Это место, где мы все свободны. Когда вы входите в эту истину и предлагаете другим людям безусловную любовь, люди ослабляют свою хватку и отпускают. Лишь немногие из тех, с кем я работаю, могут на вербальном уровне ответить на вопрос об умирании, каким бы насущным он ни был. Если им сказать, что так оно и есть, что нужно просто присутствовать, отпускать, сливаться с Иисусом или уходить в Него, они только смутятся или начнут интеллектуальную дискуссию. Каким-то образом вы должны выйти с ними в пространство, называемое любовью, открытостью, свободой, Богом. Пригласите их туда самим своим пребыванием в этом пространстве, своей открытой жизнью в любви, видением и принятием совершенства каждого человека, а не осуждением его мелодрамы. Только откройте руки, откройте сердце и ждите. Часто я просто сижу у чьей-то кровати. Я жду, я открыта. Я принимаю все. Откройтесь для этого бытия. Откройтесь для Бога, который через меня поет для своего младенца. Который присутствует в моем желании помочь. Сделать все, что нужно. В этом состоянии – да. Я слушаю, прислушиваюсь в сердце ко всему, что Бог шепчет в это мгновение. В это время. В этом существе в этом переживании. Каждый раз, когда я смотрю на смерть, это совершенно новое переживание. Я не знаю о нем ничего. Я могу только оставаться открытой, и, возможно, в этой открытости умирающему легче открыться самому, легче найти самый прямой путь к Богу. О, смерть, ты великий учитель! По большей части моя работа в больнице состоит в том, чтобы облегчать страдания. Даже те, кто приближаются к смерти, часто оказываются в ловушке страданий и изо всех сил борются с ними. Я каждый раз удивляюсь, когда вижу, как сильно простое участие помогает тем, кто просто переносит сильную физическую боль, скажем, на последних стадиях рака. Был старик, которого звали Мистер Пайн, и которого я любила как родного. Он умирал от рака, и я тогда была его сиделкой. Время от времени у него начинала нарастать боль в правой части спины. И тогда он пилюля за пилюлей начинал глотать таблетки. А когда это не помогало, он просил меня сделать ему массаж спины и пропеть для него 23-й псалом его любимой, песня, которая всегда превращала его в ребёнка и помогала ему довериться Богу. Я говорю массаж, но в действительности моё прикосновение пробуждало в нём свет, из которого он был сделан. И когда он понимал, что это и есть он сам, и сообщал мне об этом через руки, боль утихала и восстанавливался покой. Да, имело место что-то наподобие этого. Это просто случалось. Можно рассказать вам несколько необычных историй. Вот, например, миссис Гудл. Бог дал ей прекрасное имя для роли, которую она играла в этой жизни. Старая негритянка, умирающая от рака. Всю жизнь она трудилась во имя Бога. К ней постоянно приходили посетители, и все они уходили с чувством облегчения, вдохновленные насыщенные этим сияющим светом. В течение месяцев она переносила сильную физическую боль, но все время излучала любовь. Стоило только поправить ей одеяло, как она тепло говорила вам. «Благодарю вас от всей души», словно вы подарили ей целый день жизни. Эта женщина была готова к смерти, как, прочим и к жизни, объемли их в одной открытости. Мы глубоко любили друг друга и имели возможность говорить о любви Бога, Христа и немного о смерти. Когда приблизились ее последние минуты, малейшее движение заставляло ее испытывать сильнейшую боль. Меня послали, чтобы я сменил ей постель и одежду. Она, по-видимому, была в коме. Глаза казались стеклянными. Но я вспомнила, как она сказала мне однажды, «Ты думаешь, что я лежу и сплю? Но я лежу и молюсь за тебя». Я знаю, что можно находиться в таком осознании. Она была очень внимательной и присутствовала здесь и теперь, чтобы не делала ее тело. Я легко приступила к выполнению своих обязанностей. Прикосновение бывает любовным, и тогда оно скорее лечит, нежели доставляет тело боль. И вот, предложив свои руки Богу и исполнившись Его любовью, я начала ухаживать за Ее телом. Я видела, что передо мной на постели лежит тело Христа. Оно не было похоже на Христа, но напоминало мне Христа своими страданиями. Это тело было и является Христом. Я была ослеплена стеной света, которая исходила от нее-него. В состоянии благоговения при виде Бога я перевязывала ей раны и пела для нее. Не знаю, какая это была песня, потому что она просто пелась из света. Думаю, что эта песня была о покое в Иисусе. Миссис Гуделл была слишком слаба, чтобы говорить, но она могла поднять одну руку и положить ее мне на плечо. Мое сердце истекало слезами от ощущения доброты этой женщины, которая, умирая, излучала любовь. В смерти так же, как и в жизни. Миссис Гуделл отошла в сияние славы. Если ангелы вообще когда-либо пели, они пели тогда, когда она отправлялась в дом своего Господа. Смерть для нее была любовным объятием Христа. Миссис Тайлер не была готова. Да, у нее был рак, но ей нужно было еще несколько месяцев. Врач предложил операцию, чтобы удалить образовавшуюся пробку в толстой кишке. Тогда бы ее не вырывало после еды, и она могла бы испражняться в маленький мешочек, что было бы более удобно. Я провела с ней немного времени. Достаточно для того, чтобы разделить любовь, но недостаточно для того, чтобы разделить пространство, называемое Богом. Она вернулась из операционной, и было ясно, что она умирает. Она лежала в агонии часами. Каждый ее вздох был стоном. Ее боль прогнала всех из комнаты. Доктора и сестры не могли зайти к ней в комнату, поэтому я могла подолгу сидеть с ней сама. Я была открыта и ждала того, что должно было случиться. Но ничего не случалось только стоны. Я сидела, желая сделать что угодно, чтобы помочь ее душе освободиться, но миссис Тайлер боролась со смертью. Я думала, что я здесь делаю? Какой смысл мне сидеть здесь женщиной, которая умирает в агонии? Я не знаю. Что же, незнание – мое обычное состояние, поэтому я продолжала сидеть. Она боролась, и я чувствовал ее борьбу. Я ушла от нее обеспокоенной. Мое тело было наполнено ее стянающей агонией. Понимание пришло только на следующий день. Я пришла к другу, чтобы поговорить о борьбе, которую я чувствовала в своем теле, и положила голову ему на колени. Я не чувствовала различия между миссис Стайлер и собой и тело, мое тело, было одним и тем же. Мое тело начало стонать так же, как и ее. И стонало оно нашими общими стонами, пока не наступила ясность. Ясность пришла точно так же, как иногда видишь птичку, которая садится на ветку окна и начинает петь. Она поет хвалу Господу. Жизнь птички – песню птички. Все это утверждение и совершенство Бога. И жизнь Миссис Тайлер, ее смертельные агонии, были песни во славу Бога. Это была совершенная песня, совершенное утверждение Бога. Стоны были родовыми муками, и рожала она свою душу, которая должна была выйти из тела. И поэтому ее смертельная агония напоминала родовые муки. Я не могла этого видеть, потому что мне хотелось прекратить то, что я называла борьбой. Миссис Каррес была готова, настолько готова, что ждала смерти. Старая, немощная, она решила перестать принимать пищу. Первый раз она отказалась от еды 6 месяцев назад, когда лежала в больнице, чтобы потерять вес. Сейчас она весила 68 фунтов. Доктор сказал, она здорова как лошадь, только кушать не хочет, и отправил ее домой. Но мне посчастливилось немного познакомиться с ней, с этой крохотной птичкой, улыбка, которой озарела сразу всю комнату. Она была женой министра и не желала пачкать постель, приняв твердое решение прекратить есть. Ее решение сработало. Через шесть месяцев она умирала, ее семья организовала круглосуточное дежурство в ее постели, но иногда у них был пережив, и тогда я могла подменить их. Казалось, она практиковала умирание. Она проваливалась в забытье на несколько часов, чтобы вывезти воды или попросить, чтобы ее повернули, и снова проваливалась в забытье очень спокойно, почти без боли. И вот она приходит в себя последний раз и уходит навсегда. Я прихожу на свою смену через 20 минут после ее смерти, захожу в комнату и протираю глаза, как пьяница при виде розовых слоников. Это похоже на психоделическое путешествие. Миссис Каррес здесь больше нет. Её разнесло по всем уголкам Вселенной. Её глаза устремлены в вечность. Её рот – бездонная чёрная дыра. Всё в ней устремляется навстречу свободе. Нет стен. Нет личности. Всё её существо – взрыв в бесконечность. Я нахожусь в каком-то загадочном пространстве. Может, кто-нибудь подсыпал мне в чай кислоты – Я захожу в соседнюю комнату, думая, что со мной что-то случилось. Здесь старенькая миссис Руфь занята сохранением своей индивидуальности. Она лелеет маленький комочек своего тела и личности. Это в точности миссис Руфь, которая делает всё так же, как должна делать миссис Руфь. Она морщит нос, сжимает в руке платок, что-то бормочет. Возвращаюсь к миссис Каррес, которая мне казалось необычной и до своей смерти, и психотерическое путешествие и бесконечность продолжается. Какая свобода в том, что мы называем смерть? Я просто остаюсь в этой комнате, стою некоторое время рядом со взрывом, который мы называли миссис Каррес, и наблюдаю, как тело уносит в морг. бабушка. Она никого не беспокоила, когда впервые попала к нам в больницу. Все делала сама, проводила большую часть времени одна, никого не вызывала. Не хочу никого беспокоить. Затем она сильно заболела, прежде всего сердцем. Едва могла ходить и была очень слабой. Она упала, сломала бедро и нуждалась в помощи во всем. В том, чтобы вставать, одеваться, пройти в ванную, расчесать волосы. И вместе с болезнью к ней пришел страх смерти. Тело причиняло ей много страданий, и у нее были трудности с дыханием. Она уже не могла надеяться на улучшение. Она хотела, чтобы возле нее кто-то постоянно сидел. Жаловалась на то, что медсестра приходит не сразу, как только ее позовут. Многим няням она сильно надоела. Каждые 15 или 20 минут бабушка выкрикивала «Няня!». У неё было много недоброжелательности в отношении других людей за то, что они не могли облегчить ей страдания. «Не может ли доктор сделать что-нибудь? Не может ли сестра дать мне что-то ещё? Не может ли вы что-нибудь сделать? Почему они ничего не делают?» Что же, было понятно, к чему это всё. Бабушка боролась со смертью. Поэтому она каждый раз спрашивала, как бы воздух. «Думаешь ли ты, что мне когда-нибудь станет лучше?» «Ваше тело болеет, и доктор сделал всё, что мог», — отвечал я ей. «Почему доктор не приходит?» «Потому что он ничего не может сделать». Считается, что в больнице очень неэтично говорить человеку, бабушка, вы умираете. Но она должна была это знать. Все поддерживают иллюзию о том, что ей вот-вот станет лучше, и это удеся теряет страдания. И вот после нескольких разговоров со мной, она наконец понимает это. Мы говорим о Господе, ее Слово, и я направляю ее к Нему, а не к доктору за утешением и поддержкой. Она перестает бороться и говорит что-то наподобие следующего «О, какое облегчение! Наконец-то я знаю, что меня ждет, и с этим ничего нельзя поделать». В течение всего дня я прихожу по ее первому требованию, любовно делаю все, что нужно делать по уходу за ней, обнимаю ее, целую, и она говорит «Я рада, что они приписали тебя ко мне» меня не переписали отвечаю я я здесь потому что я люблю вас Ты мне нравишься, потому что ты добра и заботлива и я чувствую в тебе любовь Иисуса говорит она и я говорю ей что я люблю ее и что ее любовь ко мне и моя к ней это Иисус и поэтому мы чувствуем его здесь И она успокаивается, и говорит, что осознает присутствие Господа. И я знаю, что это так, потому что мы просто вышли в открытое пространство, и между нами больше нет разделения. И Ее сияющая душа предстает передо мной, а моя перед ней. И мы глубоко понимаем друг друга без слов. Поэтому мы молимся вместе, и слова нам больше не нужны. Мы просто присутствуем. Я стою на коленях возле ее кровати, она прижимает мои руки к сердцу, и мы парим во свете. Когда входят ее родственники, первые их слова «Что, что-то не так?» Просто смешно. Я говорю им, что все прекрасно, что мы просто молимся, и что они сами могут видеть спокойствие бабушки. Они говорят «Да благословит тебя Господь, и спасибо». Я выхожу из комнаты. Бабушка говорит, ты сделала для меня больше добра, чем любой врач. И я знаю, что она получила то, для чего две недели постоянно вызывала медсестру. Я знаю также, что это провинциальная больница и что ни ее родственники, ни кто-либо другой не помогут ей утвердиться в новую реальность. Все не убеждают ее, что она скоро поправится, Рассказывает ей о внуках, которые ждут её дома. Ей нужен кто-то, кто бы подтвердил, что она умирает, кто бы молился с ней, просто был с ней, чтобы она могла обратиться к Богу. Как может она принять смерть, когда никто рядом даже не признаёт, что она умирает? Некоторое время я общалась только с людьми, которые были на пути которые, по крайней мере, стремились познать Бога. В течение трех лет я была директором ашрама, пока не обнаружила, что ничего не знаю. Затем три года я провела в Индии и в Соединенных Штатах. Я практически не почувствовала переход от этой святой жизни в гранитную нереальность больницы. И там и там мой ум оставался свободным в одних местах и привязывался в других. Но больница оказалась идеальным учителем. Там, где окружение не подтверждало реальности Бога, я должна была искать истину в себе, не опираясь на внешний мир. Я должна была жить в ней и быть ею. Никакие слова, никакие идеи не могли заменить ее здесь. Ничто, кроме подлинного, ничто, кроме безусловной любви, здесь вообще нереально. Люди всегда открываются ей, поворачиваются к ней, как цветы к солнцу. Вы не можете имитировать любовь, общаясь с глухой старушкой, которая выжила из ума настолько, что не знает, как пройти ванну. Одна интересная особенность работы с существом в старом теле состоит в том, что оно не имеет ни малейшего представления о том, за кого воспринимать. Вы можете стать для старого человека матерью, Дочерью, священником, нянюшкой. Но они окунаются в вашу любовь. Они не бывают слишком старыми или слишком больными, чтобы не почувствовать ее. Они устремляются к ней, как мошки к огню. Они знают свет. Чем большая тьма их окружает, тем быстрее они устремляются к свету. Я много работаю с пожилыми. Недалеко от больницы находится богадельня прикрепленная к ней. Для них важнее отказаться от своей обычной роли, чем для людей, которые обычно попадают в больницу. Итак, если у вас есть какое-то место для меня в вашем проекте по работе с умирающими, я бы хотела работать в нем и учиться. Могу ухаживать за лежачими больными. С Божьей любовью, Марже Койнинг